Я могу свои дать на время, вроде как в обмен, если вы осторожно. Оберните там чем-нибудь, трепиться, ветошью. У меня книги хорошие, не болезни от них, ничего. Межбип с Левиафаном, сказал Лев Львович, я бы не связывался. У вас фаза конспирации, где ваш демократизм? Не надо кооперироваться с тоталитарным режимом. Бенедикт переждал, пока прежний закончит свою тарабарщину. Да как, Никита Иванович?